Часть первая Люди золотые Поговори со мною, баба Поговори со мною, баба Баба золотая Она же Зарни Ань Она же Сорни Эква Она же Калтыш Она же Сибирский славянский фараон Золотая баба Создание терпеливое, но иногда кричит золотым голосом. Да так страшно! На языке неведомом, однако не иначе. Ужо я вам задам. Кто создал терпеливую и когда? Легенды о ней гуляют уже тысячи лет, а сама она — дама в возрасте солидном. Есть версия — инопланетный одичавший робот — Но ну, вряд ли. Робот существо без эмоций. Чего ему кричать? Литераторы не остались безучастны. Прототип Бажовской Огневушки поскакушки, разве не Золотая баба смелее, хозяйка медной горы? Она Золотая баба и есть. Но это спорно. Золото солнечный символ. А хозяйка любит зеленое, малахитовое, цвет болот, лунных богов и обитателей мира мертвых. В народном эпосе встречаются свидетельства, что рядом с золотой бабой есть ребенок. Значит, не старая дева, и где-то бродит золотой мужик. Заглянув в сказы Бажова, находим его под именем «Золотой полос». По некоторым манерам и обычаям Калтыш схожа с египетской Исидой, отчего возникло прозвание «сибирский фараон». И в этой логике золотой полос – Азирис. Каким образом египетские боги дотянулись до Уральских гор – загадка. Но в эпоху генетической аналитики появилась гипотеза, что древние египтяне родом из юго-восточной Сибири. На долгом пути к берегам Нила побывали они и на Урале. Красивый, мистический край. Но мошка и комары, знаете ли, все портят, а зимой морозы. Встретили будущие египтяне местный народ Манси-Махум. «Что поделаешь?» территория занята. А еще среди уральских хребтов встретили сорни-экву, бабу золотую. Увидели и впечатлились. Только так и может выглядеть богиня. Добравшись до новой родины на берегах Нила, египтяне назвали свою богиню Исет. А по Уралу, До сих пор течет река ее имени — И сеть Смутную память о Зарнеань сохранили и славянские предания. Славяне назначили ее начальницей богинь судьбы — Рожанец. Кстати, от коми пермяцкого Зарни русские Зарница и Заря. Есть легенда — что волхвы спасли статую Золотой Бабы от Владимира Красносолнышко, когда он Русь крестил. Почему статую? Притворилось, видимо. С тех пор и начались ее странствия. За долгие века видели Бабу в разных местах, все дальше и дальше от наступающей цивилизации. Характер у древнего идола жесткий, Идеи гуманизма ей чужды. Даже помощь золотой бабы обязательно обернется несчастьем. И для человека лучший вариант — не встречаться с ней вовсе. Так говорят предания. В ареал ее обитания, вероятно, входила и печально известная гора мертвецов — Холочатхл место гибели группы Дятлова. Старые манси упоминали о невыносимо страшных воплях в окрестностях горы Отортен на Северном Урале. Кто кричал, зачем кричал, о том манси не ведали или говорить не хотели. Какое-то время она обитала в каменном городе пилоты и тракторист не могли пройти мимо этой легенды. Холодным январским вечером они приехали в поселок Усьва, что на берегу одноименной реки на западной стороне Уральского хребта. Еще до рассвета, январский день короткий, топтали трек на каменный город. Старая дорога, укрытая метровым снегом, Давно стала непроезжей. По высокому, крутому берегу Усьвы она завела товарищей в лес, а потом вывела к древней, при советах построенной ЛЭП. Деревянные, потемневшие до дочерно опоры, устало, почти в изнеможении, держали тяжелые провода, покрытые искрящейся изморозью. Не посоветовавшись со снегоходами, решили ехать по леб. Захламленная и зарастающая просека не обрадовалась посетителям. Уральские леб – это просеки с горки на горку, а по низу меж ними, как правило, речки и болотца. Первый же склон был крут, и потому пилот дал горнику оборотов. Из-под снега по лыжам и гусенице подло били падшие деревья и валуны, норовя опрокинуть снегоход вместе с пилотом. Преодолев пару подъемов, обнаружили, что неподалеку проходит газопровод, несущий злато-голубое в далекую Европу. Вот он был чистый ухожен. Бойраками перебрались на ГП и втопили — Навигатор подсказал, пора сворачивать на каменный город. Перескочили местную автодорогу и углубились в перелески. В удовольствие закладывали виражи по пухляку меж берез и сосен. Вскоре маневрировать стало сложнее. Лес замкнулся, помрачнел. Из-за толстых сосен и елей возникла заснеженная скала прибыли. Разновысокие округлые скалы с проходами и арками составляли массив, который напоминал покинутый подводный город. Пилот уловил смутное сходство с монументом Йонагуни, скрытым на дне Восточно-Китайского моря. Он расхаживал по улочкам среди скальных стен и чувствовал, как уши закладывало странной плотной тишиной, словно бы на глубине под водой. Он сообразил. Энергетика места активнее именно в проходах. В голове чуть-чуть звенело, в глазах пробегала едва уловимая рябь. Казалось, воздух вокруг слабо вибрирует. «Место силы», бормотал пилот. «Не бог весь какая» но сила присутствует. «Присутствует», — согласился тракторист. «Однако ж ни пещер, ни гротов не видно». «По описаниям и быть не должно». «Где ж тогда бабе золотой укрыться?» «А зачем ей?» «Даму все ж таки, будуар, спальня и прочее. И как ей без гардеробной?» «Золото червонное». Вот ее гардероб и макияж, и умываться ей не зачем. Пожалуй, что так. Красиво тут, Тревожную и странной красотой. На распев подтвердил пилот. И верно, кое-где на скалах кривоватые сосенки, плотно укутанные снегом, напоминали фигуры танцующих скоморохов и гномов. Местами на скалах укрепились разлапистые низкорослые ели, похожие на деревенских толстушек в пышных сарафанах. Снежные накидки не могли скрыть пестрых ленточек и побрякушек, повязанных на еловых лапах поклонниками местной силы. Но сегодня, 2 января, турист еще не оправился от праздников, и не обременял древние камни своим присутствием. Обильный новогодний снегопад скрыл следы прежних посетителей и окутал скалы флёром первозданности. Погуляли, походили по городу, а пилот в кураже заскочил на снегоходе на макушку одной из скал и даже хотел выполнить полёт с её крыши, но тракторист отговорил. Он потоптал снег за скалой и сообщил, что приземление будет жестким. Под снегом близко притаились в луны. Пришло время чаепития и бутербродов. А после пилот откинулся на руль снегохода, вытянул ноги вдоль сиденья и задремал. Высокая худая фигура, обретая объем и гладкость, медленно вырастала из снега. Тусклый свет зимнего солнца, пробиваясь сквозь заснеженные кроны, ложился на черное тело женщины. «Какая же она золотая!» — подивился пилот. Солнечный свет падал на женщину пятнами и полосами, и под ними чернота сходила, уступая место, цвету красному с оранжевым отблеском. Когда фигура приняла тигровый окрас, по ней пробежала дрожь. Она словно вспыхнула и сбросила остатки черной скорлупы. Перед пилотом стояла оранжевая, сияющая солнечным блеском женщина. Грудь, живот, бедра упруго колыхались словно в лучах заката она покачивалась на морских волнах, не переступая. Женщина приблизилась. Бог ты мой, только бы не закричала, подумал пилот и робко вымолвил: поговори со мною, баба, о чем-нибудь, поговори. Ва-ве-ли-чи-те. Не открывая уст, вещала женщина. Ва-ве-ли-чи. На каждый в растяжку произносимый слог. Перед пилотом открывается картинка, скорее даже голограмма. Картинки начинают мелькать, сменяясь быстро, как кадры ускоренной съемки, а иногда замирают, словно стоп-кадр. Бескрайняя тайга карабкается на склоны древних гор, переступая через быстрые реки, сбегающие с хребтов. «Это Уральские горы», — узнает пилот. «Люди в телогрейках рубят кедры». Строят избы и мосты, кладут гати. Похоже на волну морского прибоя. Людская волна накатила в эти дикие места. Останки домов и печей, скелеты дорог и мостов. В болоте одиноко торчит красная кабина вездехода. Отлив. Волна откатилась, догадывается пилот. Въездная стелла, почерневшая, скрюченная. Город Карпинск. Пустая улица пятиэтажек без окон. Заброшенный город без людей. На пустой площади лежат фонарные столбы. Что-то напоминают. Ах да, словно бы выложена римская цифра 60. Минет 60 лет, и здесь наступит запустение, понимает пилот. Большая стелла город Екатеринбург. Едва различимая заросшая деревьями. Пустые улицы, редкие прохожие и старые авто. На въезде в город огромный торговый центр с проваленной крышей. Окраины захватывает лес. «Людское море, пенясь, отступает», — шепчет пилот. «Теперь народу здесь не больше, чем когда-то в скромном Карпинске». Он заставляет себя посмотреть в лицо женщины и, возвышая голос, спрашивает «Что это? Пророчество?» и видит, как на сухом, мерцающем ее лице раскрывается рот. Провал его безысходно черен. По краям два серебряных зуба. Из этой черноты готов вырваться крик. «Только не кричи, пожалуйста!» молит пилот и слышит глухие толчки ее смеха. «Надо же!» «Смеется!» растерянно бормочет пилот. Он пытается смотреть в глаза женщины. Глаза без век не моргают. Их темно-оранжевую поверхность пересекает черная вертикальная линия. Она, как стрелка прибора, мелко дрожит. «Глаза нечеловеческие!» думает пилот и решает спросить. «Баба золотая, ты не человек? У тебя есть имя?» ли чи -те. Монотонно бубнит баба, сомкнув уста. «Ва-ве-ли-чи!» «Похоже, кричать не будет», — успокаивается пилот и, осмелев, спрашивает. «Прекрасное, э -э -э, прекрасное создание. Ты здесь живешь?» «Ва-ве-ли-чи!» во ве ли -чи. Исчерпывающий ответ, констатирует пилот и видит. Копер. Квадратная башня заброшенной шахты. Она чуть наклонилась. Окна заварены ржавыми листами железа. Все покрыто серебристым куржаком. «Мы там были», — вспоминает пилот. «Там снегоход не ехал. Мотор надрывался, а снегоход не с места» на руках вынесли. Так и не поняли, что да почему. На десять метров оттащили, он и поехал. Это напрягает память пилот. Хребет Рудничный или Рудянский. Здесь недалеко. Кто-то рассказывал, шахта вроде и затоплена, а иной раз слышны крики. Пилот чувствует, кто-то тянет его за ногу. Но баба стоит смирно, руки по швам. Вот только она медленно истаивает, как мираж, а вместо нее возникает фигура тракториста. Он хлопает пилота по ноге, вопрошая. «Чего стонем? Баба приснилась?» «Ага, приснилась», — подтверждает пилот. «Золотая». «Это хорошо, это правильно», — улыбается тракторист. «Не зря, значит, приехали». Он хлебает чай. От горячего чая изо рта валит пар А у бабы пара не было Сонно соображает пилот Не живая она Солнце, однако, садится Ехать надо, пока светло Пилот скидывает ноги на снег Надевает шлем Поехали И заводит снегоход В густом вечернем сумраке Вернулись в мотель Пилот зашел к администратору За ключом от комнаты Из-за стола встала женщина в поношенном спортивном костюме. Высокая, худая. Скорее молодая, чем не старая. Она протянула пилоту ключ и улыбнулась. В блеске ее глаз угадывалось: Эх, гость дорогой, а кондичку бы сейчас... Добрый вечер, сказал пилот. Не знаю вашего имени. Вчера другая женщина нас заселяла. «Светлана». Она улыбнулась шире и неуловимо, но отчетливо напомнила пилоту «золотую бабу». Во рту Светланы тоже не было зубов, лишь на краях улыбки торчало по одному костяному. «Как в этом поселке ей заработать на зубы?» мысленно посочувствовал пилот. Угораздило же ее зубов лишиться. «Может, сцена ревности?» На мгновение пилоту стало мучительно любопытно. Опять же горнолыжный комплекс неподалеку. Но так загреметь на лыжах, чтобы зубы вынесло, Очень постараться надо. Разве что вцепиться зубами в уходящий подъемник? Пилот мысленно отдернул себя за недостойный пилотов цинизм. Меж тем пауза затянулась. Светлана поправила волосы, щеки ее чуть порозовели. «Присаживайтесь!» Она распахнула рот в широчайшей улыбке и лицо ее мгновенно и поразительно слилось в сознании пилота с ликом золотой. «Одно лицо!» — бормотал пилот. «Только у той в лице зловещая тревожность, а у этой доброжелательная простота». «Что вы сказали? Знаете ли, после травмы я не очень хорошо слышу». Улыбка на лице Светланы потускнела. «Говорите громче». «Благодарю, но не присяду». «Переодеться надо, у меня амуниция сырая». «Заходите позже, хоть ночью. Мне все ночи жарить». И она снова широко улыбнулась. Видимо, отсутствие зубов нисколько не смущало ее искреннюю натуру. Но сходство с той золотой вмиг стало абсолютно неразделимым. Пилот замер и невольно проговорил. «Не надо ночью, днем-то страшно было». «Ой, мужчина, что вы такое говорите?» Улыбка на ее лице захлопнулась, сходство пропало. «Не ожидала от вас». «Это я не вам». Пилот выхватил у нее ключ и резко вышел. «Я вообще-то тоже не ожидал. Куда ни глянь, баба золотая», мыслил пилот, открывая комнату. Умываясь ледяной водой, он спросил себя, где она получила травму, что с ней случилось». Пилот растерся ветхим полотенцем. Надо извиниться и поговорить с ней. Оделся, прихватил рюкзачок и через минуту заглянул к Светлане. «Вы меня извините, но я решил ночи не ждать», — рискнул пошутить пилот. Женщина молчала и, слава богу, не улыбалась. «У меня в термосе чай с медом, а еще шоколад и отличный мягкий коньячок». Пилот подошел к столу, достал термос. «Светлана». Вы не обижайтесь на меня. Я о своем думал и брякнул нечаянно. Сядите, конечно. Светлана не отказалась ни от чая, ни от шоколада, ни от коньяка. Однако пилоту более не улыбалась. Лишь когда остатки коньяка грустно зазвенели во фляжке, пилот решился спросить про травму. Упрашивать не пришлось. Мы со школы по скалам лазаем. Слыхали, наверное, столбы на усве. Много тут интересных скал. Однако ж лет десять назад забрело наши шальные головы спуститься в заброшенную шахту. Есть тут такая на Рудянском. Это не уж вот Три, другая. Она в лесу. Так про нее легенда на легенде, байка на байке, чего только не сказывают. Вот и решили мы туда спуститься. Поглядеть, кто там что не доплачет. Она замолчала, всхлипнула. Что-то не хочется вспоминать. Пилот счел за благо промолчать. Ладно, Коля начала. В общем, сорвалась я. Упала жестоко. Светлана наотмышь опустила руку на стол. Звонко шлепнув по нему ладонью, словно изобразила падение. Посуда содрогнулась, и пилот придержал термос. Залежали в башню, в ней вроде пусто. Я... Первое по железным скобам в стене спускаюсь. И тут меня ровно кто по рукам ударил. Да так сильно. Руки разжались. Полетела, брякнулась в уголе жижу. Черную, протежную. Лицом вниз. И фонарь разбился. Кемень. Вздохнула долго, глубоко. Лежу. Сознание прочь. Зубы долой. Ничего не вижу. Не слышу. Вдруг жаром обдало, пришла в себя. Слышу то голос, то ли скрипка по слогам. вы ле вы ле чи -те». Твердит и твердит свое. Думала, брежу. А когда ребята спустились, стихло. Ну и все. Обмотали, закрепили, подняли. Наверху сняли меня на камеру. Это было жуть. Хотите, покажу?» Пилот кивнул. Светлана открыла ящик стола, достала коробку, покопалась в ней, вынула фото. Пилот, еще не взглянув, уже знал, что увидит. Черную женщину он сегодня уже видел в каменном городе. Нехотя взял фото, прошептал. «Теперь она не скоро покинет эти места». «Что вы сказали, простите, не расслышала. Ей нужно было проникнуть в чье-то сознание, чтобы очиститься и реализоваться. Да, видно, все не получалось, а со мной получилось. «Вы это о чем?» Пилот секунду сомневался, но сказал, «Неужели про золотую бабу не слышали?» «Вы верите в эту байку?» Вас, Светлана, в шахту сбросила золотая баба и приняла ваше обличье. Она вас по рукам ударила. Энергетический кнут или что-то в таком роде. Пилот развел руками, усмехнулся. В руках не держал, не знаю. Женщина прикрыла глаза. Я ее сегодня видел в каменном городе. Точь в точь такую, как на вашем фото. Я уснул Она вошла в моё сознание, и лучи солнца стали удалять с неё черноту, пока она не стала цвета солнца, сияющий, горячий. А вот живой или неживой, не знаю. Светлана молчала. Вот от чего она поначалу чёрная была. Пилот взглянул на Светлану. Это вы её такой сделали. Светлана словно обмерла. Лицо побледнело, но губы медленно растягивались в улыбке, снова открывая отсутствие зубов и возвращая сходство с золотой. — Это шутка, да? — пилот ответил вопросом. — А зубов ставить не хотите? — Вот это точно шутка. Светлана невесело рассмеялась. — Мои зарплаты знаете, на что хватает? — она махнула рукой. — Ну не жалится же вам. Вы гость, клиент, а я тут начну. Пилот хотел спросить, замужем ли она, но почувствовал, что вопрос радости не доставит, и воздержался. Молчание затянулось. Пожелания и утешения показались ему неуместными, и он откланялся. Тем временем тракторист готовил похлебку и встретил пилота ворчанием. «Плитка ей лишает. Еще минут пятнадцать ждать». Настрогали салат, достали кусок копченой рыбы. Попутно пилот рассказывал о своем сне в каменном городе и недавнем разговоре со Светланой. «Итак, варианты», — начал тракторист. «А. Инопланетный робот. Б. Люди X. В. Уцелевший представитель древней цивилизации, переживший все земные катаклизмы, астероиды, потопы». «Ледники. Нужно подчеркнуть». Пилот усмехнулся. «Имею принципиально иную версию. Хотелось бы ознакомиться. Полагаю, она энергетическая разумная сущность. Такие пребывают на Землю в виде энергетических сфер, которым космос нипочем. Чтобы проявиться здесь, ей нужна материальная оболочка. Сиятельные сферы — в Пермской аномальной зоне. Ей не родня? Может и родня. Но думаю, они там не столь мощные, чтобы материализоваться. Пилот в нетерпении наблюдал, как медлительный тракторист нарезает рыбу. Материя, знаешь ли, тоже энергия, только увядшая. Твоя версия мне чужого напоминает. Ей не надо ни в кого залезать, убивать и рвать на части. В ней собственного материала достаточно. Она копирует. Причем копирует кого-то местного. Там, где планирует задержаться. В чем смысл? Могла бы оставаться в своем формате. Он, как я понимаю, вполне универсальный. Наверное, полагает, что так легче адаптироваться к местным условиям. Пилот поддел вилкой аппетитный кусок рыбы. «Или просто хочет почувствовать, каково быть материальным существом». «Стал быть, на Северном Урале она была в обличии женщины Манси». «Да», — протянул пилот, — «сор не эква, на горе эквачахл». «А кричала зачем?» «Мужика звала». Пилот сделал грустные глаза. «Никому не чуждо одиночество». «Странное выражение». Тракторист зябко передернул плечами. «Почему же?» «Всем чуждо одиночество, так, наверное, надо сказать». «Всем и каждому», — задумчиво проговорил пилот. «А так ли это?» «Не знаю». Тракторист мотнул головой, отгоняя, как комаров, ненужные слова. Спросил. «По-твоему, этот сгусток энергии женского пола?» «Возможно, она так себя осознает или идентифицирует?» «А другой сгусток...» «Он предпочтет быть мужиком?» «Точно! Вот тебе и золотой полос!» «В смысле, золотой мужик!» «Все-таки он существует, бабоньки!» Воскликнул тракторист, вознося кастрюльку над столом. «И суп готов!» «Бабонькам я бы посоветовал нормальных, а не золотых!» «Следуя твоей логике, баба золотая не одна такая!» «Следуя моей логике, думаю, отнюдь не одна!» Пилот отрезал ломоть хлеба и задумался, запустив зубы в горбушку. «Если вспомнить легенды...» Начал тракторист, разливая супчик по тарелкам. И замер с полным половником. «Уже наполни тарелку, есть хочу!» Перебил его пилот. «Предположу, что не только золотые бабы и мужики прилетают, но и детки золотые тоже. Почему нет? Что им может помешать?» Ага. «Значит, ты не отрицаешь, что у этих сущностей может быть стадия детства?» «Не отрицаю». «Ладно». Великодушно резюмировал тракторист. «Коли тайна золотой бабы раскрыта, можно и поужинать». И он щедрой рукой наполнил тарелку пилота. Внезапно включился телевизор, который тракторист безуспешно пытался оживить накануне, сменив в пульте батарейки. «Интересно, выключится он тот же сам?» Тракторист подозрительно уставился на пилота. «Что-то ты излучаешь, приятель. Подцепил от золотой какие-то флюиды». К чаепитию ТВ с единственным каналом утомило себя и товарищей. И выключился безропотно, едва тракторист потянулся к пульту. Пилота после ужина клонило в сон. Но он заговорил. «Помнишь фильм «Платиновая арфа»?» «Там есть предположения, но нет точного описания пилотов НЛО». «Теперь я почти уверен, они путешествуют в виде энергетических сгустков». «Спать охота, еще приснятся». Но пилот продолжал. «Скорее для себя», стараясь облечь смутные мысли в слова. «Прибыв на место, определяют доминирующий вид и копируют». И зачем это им? Что же им, в черепах или крокодилов обращаться? Я не про то. Зачем вообще прилетают? Ну, жить и трудиться, например. В смысле, исследовать? Чего нас исследовать? Мы перед ними, примитив. Возможно, мы о себе многого не знаем. И о планете тоже. Кстати, в той же платиновой арфе они представлены как наблюдатели, приглядывают, «И докладывают, кому следует». «Да-да, помню. Создателю и докладывают». «Может, все проще?» «Туризм у них такой. Поймать ощущения живого человека». «В Майами есть музей полиции. Там можно на электрическом стуле посидеть». «Ух ты!» — восхитился пилот. «Тянет на двойную метафору». Тракторист с вялой улыбкой отмахнулся. «Отстань. Я и обычные не всегда понимаю». Пилот сложил руки накрест и помахал, как крылышками. «Я думаю, они сущности иной природы. Мы просто не способны понять их цели и намерения». «Вот именно. Просто не способны». Сонно повторил тракторист. «Ты в следующий раз расспроси золотую, что да как. Не робей». «Ага. Может, еще замуж ее позвать?» «А что?» «Тогда точно все расскажет». Силы покинули приятелей экстремалов, и они попадали в койки. Пробудившись утром, пилот был несказанно благодарен золотой бабе. «Спасибо, чудное создание, что не приснилось». Он глянул на тракториста. Тот уже пристраивал чайник на дряхлую плитку. «А в твои сны невеста наша не заглядывала?» Тракторист поежился. «Слава создателю нет». Пилот поглядел за окно. Цвета холодного восхода скупо подкрашивали небо. «Ну что, сегодня по усве на столбы?» «Почему бы и да!» Когда утренняя каша была съедена, а экипировка надета, пилот заглянул к администратору. Но Светлана уже сменилась. Пилот оставил ключ и вышел в морозное утро.